Глава шестая. Дом ветра. До скал, называемых лосиными рогами, было не так уж и далеко. Не больше дня пути. Утром вышли на заре все вместе. Толмай, его сыновья и Кирия с мозайкой и направились напрямик через лес в зеленый дом, как звали его Ингри. Траба велась среди елей, стрелы солнца пронзали колючие ветви, с золотыми полосками лежали на хвое. Где-то стучал дятел, пахло грибами. Жить да радоваться. Только мозаике с кирьей было не до веселья. Братья Уча и Урхо шагали позади, беспечно болтая между собой и заодно приглядывая, чтобы дети не сбежали. У тех и так ноги сами подгибались. Но никто из них и вида не подавал. Кирия шагала, подняв голову и холодно улыбаясь. Насмешник у Чай посматривал на нее, скривив губы. Вот каменная девка и богов не боится. На самом деле Кирии, конечно, было страшно. Одно дело видеть богов во сне, другое, когда тебя ведут к ним на суд. Жреца Ашега она видела пару раз в жизни, и то издалека. Не так часто обитатели деревни сталкивались с теми, кто служил одному из великих богов, да еще в его земном доме. По особым случаям к кошегу обращались с просьбой выбрать жертвенных животных. А в ночь солнцеворота он торжественно возжигал на высоком берегу огромный ежегодный костер. Обычно Ашек вместе с семьёй жил в лесу неподалёку от лосиных рогов, где на священной скале стоял дом ветра и в деревне не показывался. Ингри жреца очень уважали и побаивались, и только он осмеливался подниматься в дом бога и возвращался оттуда невредимым. Мозаика, в отличие от подруги, не раз ходил вместе с дядьками к лосиным рогам и видел дом ветра издалека конечно правда храбрости ему это не прибавляло однажды он хотел было подобраться поближе к каменной избе вознесшейся в небеса на отвесном скалистом выступе но оттуда вдруг донесся такой пугающий нечеловеческий вой, что от рук чуть не свержился с скрруче прямо на острые камни Не уж пусть с богами видятся те кто знает правила обряды. Немало сказок у Ингри о тех, кто ненароком оскорбил богов. Порой боги милостивы, если ему угодишь, но могут быть и жестоки. А еще не любят живую кровь и вареное мясо. Ведь предпочитает белых гусей, громовик Шкая раз в год требует бычка, причем непременно рыжего, без единого пятнышка. Мозаика содрогнулся. Кто знает, чьей кровью кормит господина Ветра жрец Ашек. В сыром воздухе потянуло дымом. Жилище Ашега было уже где-то поблизости. Когда семейство Толмая столпилось перед приземистой избой, упрятанные под плоской наклонившейся скалой и мозаику с кирией выпихнули вперед, ничего особенно страшного они не увидели. Колдун по пояс голы рубил на колоде дрова. Заметив гостей, он выпрямился и махнул им рукой, чтобы подходили ближе. Мозаика удивился, поняв, что колдун еще не так уж стар. Его длинные сидеющие волосы были обвязаны пеньковой веревочкой, чтобы не лезли в глаза. Худое тело было покрыто красными и синими узорами. На шее и запястьях связки оберегов. «С чем пришли?» Машек воткнул топор в колоду, выпрямился и окинул острым взглядом гостей. Глаза у него были, как у мозаики, светлые-светлые, прищуренные, слегка раскосые. Сразу ясно, эти глаза богов видали и не зажмурились. Талмай выступил вперед, поклонился и принялся рассказывать всё по порядку. И про паводок, и про плотину, и про обвинение добродеи. Жрец Варма внимательно выслушал, разглядывая кирию Та бесстрашно смотрела на него. ашек почему-то не показался ей столь опасным, как Локша. — Покажи-ка Сойку, — приказал жрец Мозайки. — Вот, — протянул свистульку мальчик. Колдун еще подумал, зачем-то подкинул Сойку на ладони и сказал Талмаю. — Пока оставь дочку здесь. Это дело непростое. Если на ней нет порчи, я ее завтра отпущу, сама прибежит домой. Если есть... — Я с ней останусь, — быстро заявил Мозайка. — Это ведь я тусойку слепил и тоже свистел. — Оставайся, — неожиданно просто согласился Ашек. — А вы ступайте, — кивнул он Талмай и его сыновьям. — Ну... «Иди сюда, дева!» Кирия хотела шагнуть, но словно в землю вросла. «Иди давай!» Легко подтолкнул ее отец. Внутри Кирии словно невидимая нитка порвалась. Она вздохнула, подошла к ошегу и стала рядом с ним, глядя себе под ноги. «Да будут добры к вам боги!» С сочувствием, глядя на сестру, пожелал урху «Что им боги?» «Как бы эти двое тут буря не насвистели!» — услышала Кирия и ехидный ответ Отец ответил им только глубоким вздохом, и вскоре родища скрылись среди деревьев. Дождавшись, когда они отойдут подальше, Ашек неожиданно свистнул по птичьи. Из-под скалы тут же выскочила босоногая девочка с ковшом. Полила ему на руки мывшись колдун проверил осталось ли в ковше вода и приказал а теперь принеси яйцо сейчас все про вас узнаем вмигнул он с недоумением глядящим на него детям когда еще теплое яйцо из под курицы было принесено ашек осторожно разбил его и вылил желток в воду после чего водрузил ковш мозайки прямо на макушку и чем мне делать — шепотом спросил мальчик. — Устоять спокойно. Мозаика послушно застыл на месте, стараясь даже не дышать. Вскоре Ашек снял у него с головы ковш, поглядел в него и с некоторым разочарованием сказал. — Ничего, хоть бы свернулись что ли. — Ну, теперь ты дело. Ковш с плавающим в нем яйцом оказался на голове кирьи. В лесу закуковала кукушка, и не в лад ее размеренному кукованию торопливо колотилось ее сердце. — Ну-ка, посмотрим, что там за порча? — пробормотал жрец, снимая ковшик с головы и с любопытством в него заглядывая. — Господин Ветер, и это еще что такое? Мозаика тоже сунул нос в ковш. — А где яйцо? Не понял он. В воде, распустив во все стороны нити щупальца, плавал непонятный, но зловещий с виду красный шар. Вот оси покрепче, да не повисай на корнях. Тут некоторые деревья сами еле держатся. Ашек, Мозаика и Кири поднимались на лосиные рога по извилистой опасной тропинке. Даже и тропой ее сложно было назвать. Перебираешься с выступа на выступ, цепляясь за чахлые стволы сосенок, и вниз лучше даже не глядеть. Мозаика, вспоминая, как пытался забраться на эту кручу год назад, все сильнее хотел зажмуриться и на пузе сползти вниз, по руки сами не разжались. «Если сорвешься, катиться будешь долго, пока не рухнешь на камне там» где омывает священную скалу быстрая вержа. «Почему желток стал красным?» Услышал он голос кирии на удивление спокойный. «Если б я знал...» — ответил Ашек, слегка задыхаясь от крутизны подъема. «Вот если б не изменился, значит, и нет на тебе никаких чар. распустится белыми нитями во все стороны кто-то...» Косо на тебя посмотрел, пожелал нехорошего. Свернется яйцо, будто вареное. Некто тебе зла желает. Почернеет. Я сам такого не видел. Ну, в старые времена бывало. Тут намеренно наведены темные чары. Ну, такого, чтоб желток покраснел, я не слыхивал. И не видывал. Ашек подтянулся, взобрался на широкую площадку, от которой тропа уже полого шла на самую вершину скалы. Подсадил Кирию, протянул руку мозаики и выдернул его наверх как репку. — Такое удивительное знамение! — повторил он задумчиво. — Теперь я понимаю, почему испугалась добродея. Тут надо б наспросить самого Варму. мозайка стоял на краю пропасти, перебарывая головокружение и с восхищением глядя вдаль. Озаренная солнцем холодная спина пламенела на востоке, словно облитая алло-золотым огнем. Окружающая ее сизая стена туманов казалась облаками, что под собственной тяжестью легли на землю. К северу и югу, куда глаза глядят голубыми волнами, расходились еловые леса. Далеко внизу глухо шумела река. «Не спи», — поторопил его ошек «Я еще должен все подготовить до заката». Налетел порыв ветра. Зашелестели кроны сосен, и вдруг прямо позади мозаики... Раздался тот самый вой, который так напугал его в прошлый раз. Таких голосов не было ни у людей, ни у зверей. Даже пение дядек в полнолуние не звучит так жутко. Мозаика вскрихнул, чуть не сорвавшись с края скалы. ашек еле успел поймать его. — Что творишь? — сердито закричал он. — Крылья, небось, пока не отрастил? «Она поёт!» – раздался позади восхищённый голос кирии «Как она это делает?» Мозаика обернулся. Прямо у него за спиной раскинула резные крылья птица с хищным клювом и человеческими глазами. Вместо лап у неё были узловатые корни, уходящие в трещины скалы. Перед птицей стоял небольшой каменный жертвенник с остатками подношений. В груди удивительного деревянного существа было просверлено несколько отверстий. Из них-то и раздавался вой. «Это ветер!» — мигом догадался мальчик. «Ветряная дудка!» «Так вот оно что! А я-то боялся!» «Я тебе дам дудка!» — фыркнул Ошек. «Поклонись стражу дома ветра!» Только теперь мозаика осознал, что, наконец, он там, куда его давно тянуло любопытство – у порога дома самого бога Вармы. Свиделище на лосиных рогах существовало с незапамятных времен. Вернее, священными почитались сами скалы, гигантскими каменными рогами, торчащие в небеса посреди лесистой низины, в которой обитал народ Ингрии. Сказания утверждали, что эти скалы и есть не что иное, как сброшенные рога первородного великого лося, который по велению Варма сошел с небес, чтобы сразиться в бою за мать Лосиху. Она и породила хозяина леса бога Хирву, от которого пошел род Ингри. «Беда придет с горы, спасение на горах найдете», — гласило древнее пророчество. Правда, что он означал, а Шек понятия не имел. Но он делал то, что ему положено. Обустраивал святилище, чтобы в армии было удобно и приятно гостить тут между небом и землей. Иногда жрец приносил жертвы, но не часто. По пустякам в арму никогда не беспокоили. Для обыденных дел вполне годились керемети, священные рощи. Поклонившись птице-стражу, Ашек и дети прошли дальше, к небольшой каменной избе на круглой поляне. Мозайка никогда прежде таких домов не видал. Больше всего эта чудная изба напоминала домик предков из дома дедов. Но те были без окон и без дверей, а это наоборот, в каждой стене по узкому окну как объяснил Ашек, чтобы господин Ветер мог вылетать с любой стороны, с какой ему вздумается. «Сейчас его здесь нет», — сказала Ашек, заметив, что мальчик со страхом смотрит на Дом Ветра. «Ну, я призову его, если он придет, задам вопрос». «Про паводок?» — спросила Кирия. «И про яйцо тоже». Жрец улыбнулся и потрепал ее по кудлатой голове. «Не бойся!» «Я не боюсь!» – решительно ответила девочка. «Чего мне бояться? Я ничего дурного не делала и богов не оскорбляла!» «Ты нет!» – согласился Ашек. А сам мысленно добавил. «Ну, что-то в тебе вызывает беды и знаменья, помимо твоей воли!» Разводя огонь на каменном жертвеннике в центре избы, жрец думал о том, что понять, в чем дело, будет очень непросто. Его с юных лет учили видеть и распознавать знамения, замечать в обыденном жизненном течении знаки богов, понимать, кому и для чего они посылаются. Но сейчас знамения что-то уж очень грозны». Что творится с этой девочкой, которая ни обличем, ни нравом ни похожа на Ингре? Какую весть она им несет? шек привыкший жить близ богов и угадывать их намерения, чувствовал, нечто приближается, что-то сдвигается в мире. Зреют, накапливаются перемены, если не понять, не предотвратить. Однажды обрушатся потопом, и тогда будет уже поздно. Искры посыпались с кресала, затлел сухой мох, вспыхнула береста, и сумрачное нутро каменной избы озарилось теплым светом. Ашек бросил в костер несколько веточек душистого можжевельника. Подождал, пока разгорится пламя, достал из принесенного с собой короба большую берестяную баклажку и выдернул пробку. По воздуху поплыл сильный сладкий запах, мешаясь с ароматом можжевельника. Шепча моления в армии, Ошек налил питье в глиняную плошку с длинной ручкой и начал греть на огне. Под потолком что-то негромко зашелестело. Мозаика, пристроившаяся у жертвенника, поднял глаза и увидел, что над его головой плавно кружится деревянная птица. Изба была почти пустой, только по стенкам висела кое-какая утварь и посуда для приношений. — А что это там в углу? — Что это? — спросил мальчик, забыв о страхе. — Можно посмотреть? Ашек поднялся и снял со стены короб с натянутыми на него струнами. «Это гусли», — ответил он, — «такие делают на юге, в землях Вендов. И эти священные, как и каждая вещь, тут, в Божьем доме. На этих гуслях ток сам Господь в армии играет. Если он посетит нас, может быть, сам услышишь». «Я бы тоже хотел», — признался мальчик. «Может, когда-нибудь и сыграешь». «Варма, певцам и музыкантам благосклонен!» «Нет», — сказала вдруг Кирия. «Что? Нет?» «Я только начала играть на сойке, как по реке поплыли льдины, и вода начала подниматься. Значит, моя игра его не порадовала». «Как знать», — сказал Ашек. «Ты полагаешь, что Варма решил покарать тебя за плохую игру?» — А может, он напротив хотел предупредить вас? — Нет, — снова сказала Кирия. Он показал нам холодную спину, по которой идут мамонты с избушками на спинах. А еще огромные ледяные пещеры, которые размывает вода. Эта вода и вырвалась на свободу, когда я заиграла. — Мамонты? Избушки на спинах? С изумлением повторил Ашек. «Я их тоже видел», — подтвердил мозаика. «А пещеры нет, только паводок. Но он и так, почитай, каждый год приходит». Жидкость на огне вскипела и поднялась буро-золотистой пеной. Ашек поставил ее на край жертвенника, чтобы слегка остудить. «Это морочный мед», — объяснил он. «Сейчас я его вам дам, и вы уснете». Проснетесь только завтра утром. Голова будет болеть очень сильно, но тут уж ничего не поделаешь. Придется потерпеть. А когда прилетит господин ветер?» Спросила кирия послушно принимаясь за питье. Первый же глоток жгучего, приторно сладкого зелья ударил ей в голову туманя сознания. После второго изба поплыла у нее перед глазами. Но Ашек заставил выпить всё до капли. Только после этого он отпустил девочку, которая тут же заснула, где сидела. А потом Ашек напоил морочным мёдом мозаику, уложил на пол и его, а сам сел рядом поудобнее и приготовился ждать. Дело зелья — выпустить дух из тела, как птицу из клетки. Но в полёте может случиться всё, что угодно. Может быть, дети просто проспят всю ночь, а утром расскажут, что видели. А могут и вовсе не вернуться в тело, и такое порой бывало. Или вернуться, но не одни. Качнулось пламя. Затрепетали деревянные перья у небесной птицы. Ашек склонился перед жертвенником, прижимая к груди ладони. «Приветствую тебя в твоем доме, господин Ветер!» Мозаик беспечно посапывал на полу. Ему снился зеленый дом и лесной бог Хирва, его владыка и прародитель всех Ингри. Косматый великан ласково кивал головой, увенчанный тяжелыми лосиными рогами. Зазывал волчьего пастушка в гости. А Кирия, в беспокойном сне опять летела молнией над выцвесшими плоскогориями холодной спины, над ее ледяными обрывами и снежными склонами. Она снова видела сходящие в вечном тумане лавины и невиданных зверей огромными скачками, уходящих от гибели. Они все ближе. Дикий вопль заставил подскочить на месте задремавшего очага шега. Жрец схватил Кири за плечи, приподнял с пола. — Что? Что ты видишь? Глаза девочки широко распахнулись. По лбу потекли капли пота. С крюченными пальцами она вцепилась в рукава вышитой жреческой рубахи. «Зверь!» – прохрипела она. «Чудовище!» «Какое чудовище?» «Оно идет сюда!» Глаза Кири закрылись, тело ее тряпкой повисло в руках жреца. «Это все?» Успел разочарованно подумать о шаг. Но тут ослабевшее тело выгнулось дугой. На этот раз не было ни воплей, ни вытаращенных глаз. Кирия села ровно и спокойным голосом заговорила распев «Смерть идет в земли, ингрии Берегитесь, зверя! Но больше всего берегитесь ненависти!» «Какой зверь? О чем ты?» Торопливо спрашивала Ашек, хоть и понимал, что девочка его не слышит. Дух ее не здесь, а где неведомо. «Чудовище убьет одного, ненависть убьет всех». Ашек видел, что слова начинают звучать все медленнее, все тяжелее. И человеческое напряжение правительского сна яви вот-вот сменится бесконечной усталостью. Сейчас кирия снова свалится в беспамятстве. — Какое чудовище идет в земли Ингрии! кирия вяло помотала головой, хотела ответить и уже не смогла. Ашек разжал руки, бережно уложил детей у очага, накрыл для таких случаев припасенной в избе волчьей шкурой. Мозаика сопел во сне, кирия же лежала холодная и неподвижная, как мертвая кажется, даже не дышала. Но Ашега это не пугало. Слабость была обычным делом после видений. Завтра она проснется измученной, но ничего не вспомнит. «Парня я завтра отправлю обратно. Но что же мне с тобой дальше делать?» — подумала Ашег, глядя на Кирию. «У себя оставить» похоже это дело способно проникать взглядом в мир богов а может и заглядывать в бездну значит ей одна судьба в ведуньи. но кто будет учить ее каждое новое знамение было страшнее предыдущего и теперь еще эти предсказания что близится некое злоно сам чуял но какое и что еще за зверь Может, зверь-защитник? В древние времена такие звери были у каждого ведуна, да и сейчас порой приходили. Но почему тогда кирия так испугалась? Видно, этот зверь очень страшен и силен. Тогда тем более нельзя отпускать ее, надо учить, пока она сама себе не навредила. Жрец бога ветра задумчиво посмотрел на берестяную флягу с морочным медом потом взял и отпил несколько глотков господин варма прошептал он засыпая что увидела кирия но во сне шек увидел только снежную пустыню ветер гонит поземку по бескрайней равнине глазу не за что зацепиться сам он стоит на пороге дома варма озираясь в недоумении где земли ингрии Где бескрайние леса, где холодная спина? Ничего нет. Ветер сметает снег, но под ним не земля, черный лед. И тут Ашек понимает, что это не равнина, а замерзшая вода от края до края неба.